Месть Гавейна Узнав, как сэр Ланселот дерзко пришел на выручку Геневри и перебил столь многих рыцарей, король Артур сильно огорчился, когда же ему сообщили о гибели сэра Гахериса и сэра Гаррета, он упал в обморок от столь тяжкого потрясения. Придя в себя, Артур заговорил с теми, кто стоял вокруг него. «Будь проклят день, когда я надел корону. Были у меня лучшие рыцари, какие когда-либо служили христианскому государю». И вот их не стало. Сорок рыцарей погибли за два дня. Сэр Ланселот и его родичи никогда больше не будут служить мне. Таков исход этой вражды. Храбрейшие в мире воины ушли от меня. Он поднялся и какое-то время тихо стоял возле трона. Потом он сказал. «Господа, торжественно приказываю вам хранить молчание. Не вздумайте рассказать сэру Гавейну о том, какая участь постигла его братьев. Узнав об этом, он с ума сойдет». Король сам зажал себе рот, то ли в ужасе, то ли в гневе. Как мог Ланселот сотворить такое? Он ведь знал, что Гаррет любил его больше всех на свете. Верно, сир, подтвердил один из рыцарей. Но они пали в гуще сражения, когда Ланселоту со всех сторон грозили мечи и копья. Он сразил их, не узнав. Теперь уже все равно, как и почему они погибли. Их смерть породит жестокий и страшный раздор. «Не будет сыру Гавейну покоя, если он не разделается с сэром Ланселотом и его родичами. Он потребует от меня, чтобы я их уничтожил, иначе он уничтожит меня. Никогда еще не было у меня так тяжело на сердце. Странно, что о потере рыцаря я горю больше, чем об утрате королевы. Супругу можно отыскать и другую, но где взять столь прекрасное братство, как то, что сидело за круглым столом, как дошло до такого?» Во всем виноваты агравейны Мордрат, это они подняли бурю бед. Их ненависть к Ланселоту навлечет на всех нас смерти или бесчестье. При этих словах все рыцари в зале разразились громкими жалобными воплями.